Владимир свержен. Анонимное общество любителей морских купаний. Дело восьмое. Пещера горного принца. Часть первая. Золото фракийца. Гафон Фаберже, кивнув, закрыл крышку шкатулки и повернулся к префекту. «Да, я подтверждаю, что это тот самый лазурный сапфир в 493 карата, именуемый «Звезда Галконды». «Вот и отлично! Распишитесь!» Префект протянул ювелиру сопроводительные документы. «От лица Республики Франция благодарю вас за содействие. Мы обещаем приложить все силы к поиску так называемого «Виконта де Тулуз злотрека». «Как только наши поиски увенчаются успехом, сообщим вам об этом!» «Признаться», — вздохнул граф Торло, сидевший рядом с агафоном в кабинете префекта, «я не слишком верю, что его удастся задержать». «Корнет Савин чрезвычайно ловок, и мастер скрываться под самыми неожиданными личинами». «Я искренне порадуюсь, если вам это все же удастся». «Можете не сомневаться», — дернул усом префект. «Мы справимся», — он демонстративно осмотрел кейс, Положил в него обе шкатулки, опечатал и передал Владимиру. — Сейчас усадим вас в поезд, и спустя час вы будете вспоминать об этой истории с улыбкой. — Если бы так. — Вот увидите. Префект по-кавалерийски разгладил усы. — Погодите, распоряжусь, чтобы вам выделили сопровождение, — сказал он и вышел из кабинета. — Владимир, позвольте деликатный вопрос, — тихо проговорил Агафон Фаберже. — Конечно. В прошлый раз, когда мы ехали отсюда, вы обещали помочь мне. Он замялся и тяжело вздохнул. «Уладить мои затруднения в обмен на выполнение заказа здешнего правящего дома. Как я понимаю, в моих услугах власти княжества больше не нуждаются, и вас ничто не побуждает оказать мне столь дорогостоящую любезность. Друг мой, я обещал вам помощь, и вы ее получите». Граф Тарло вытащил чековую книжку. «Уверен, что со временем я получу эту сумму обратно». «Не извольте сомневаться». Взгляд молодого ювелира загорелся радостью. «В свою очередь настаиваю, чтобы вы дали зарок никогда больше не садиться за карточный стол. Я и сам понимаю, что так будет лучше», — кивнул Фаберже. «Конечно, даю. Если я когда-нибудь смогу быть вам полезным, в любое время, к вашим услугам». Торлов писал сумму, поставил подпись и протянул юноше чек. Я ведь прежде никогда не играл по-настоящему. Так, на даче с роднёй, по пятаку да на орехи. Учился я в Петершуле. Верно знаете, правила там строгие. Дома, кроме как о работе, в смысле о золоте, драгоценных камнях, эскизах и прочем, разговоров-то особых не было. Какие уж тут игры? А здесь?» — Агафон вздохнул. «Европа, избранная публика». «А деньги карманы жгут», — продолжил Торло. «Вот и прожгли. Чуть было сам не сгорел». «Ну, как говорил поэт, учитесь властвовать собою. Не всякий вас, как я, поймет, к беде. Неопытность ведет. Сейчас, насколько мне известно, у вас встреча с мистером Ротсом. О нашей компании пора на поезд». Мимо запертого купе, где ехали Андре и полицейские чины, охранявшие опечатанный кейс со шкатулками, проводник ходил бочком, стараясь не задерживаться. Люди с револьверами на изготовку, должно быть, производили на него тягостное впечатление. Граф Торло стоял в коридоре напротив двери и смотрел в окно. «Может быть, имеете какие-нибудь пожелания?» — поинтересовался проводник. «Да, поскорее оказаться в своем номере. Вы можете это устроить?» «Увы, не в моих силах ваше сиятельство. Я почему-то так и подумал. Если что-то будет нужно, всегда к вашим услугам». Служащий любезно склонил голову и поспешил дальше по своим делам. Из соседнего купе, придерживая длинное шелковое платье, вышла Женевьева. — Вы чем-то обеспокоены, ваше сиятельство? — Да, пытаюсь вообразить, как буду рассказывать мадам Леблан, что благородный Николя прожженный аферист, а ее использовал как фомку для вскрытия замка. — Какой образ? — Женевьева усмехнулась одними уголками губ. Впрочем, тут и вправду есть чего опасаться. Марили Блан в состоянии ярости смертельно опасна. «Откуда вы это знаете?» «Не правда ли странный вопрос? Я попросила друзей разузнать о ней все, что возможно. Честно говоря, если бы я раньше представляла, с кем придется иметь дело, отговорила бы Алису сюда приезжать. Так что это моя оплошность, хотя нынче я в ней не раскаиваюсь». «Что же такого ужасного рассказали вам друзья?» «Ужасным это не назовешь». Вот познавательным, несомненно. Скажите, что вам известно о происхождении, мадам Леблан? О том, как она стала вторым, если не первым человеком в княжестве. Была прачкой, пожал плечами Торло. Вышла замуж за Лакея. Затем они уехали искать лучшей доли в Баден-Баден. Лакей где-то раздобыл денег и открыл свой горный дом. Остановимся, граф. Что такое «где-то раздобыл денег»? Нашел клад? Зарезал хозяина? Получил наследство от состоятельного дядюшки? «Для аристократа и лакея это очень разные истории». «Вот уж не знаю. Я однажды беседовал с Жюстом Лебланом, но он не распространялся на эту тему». «Что ж, тогда я расскажу вам, откуда у него взялись деньги». «Ему их дала Мари», — предположил граф. «Да, и тут не было ничего непристойного. Когда они приехали в Баден-Баден, их состояние позволило снять номер в дешевой гостинице всего на неделю». Мари снова устроилась прачкой в некий процветающий отель. Но хозяин его попытался обмануть Мари с жалованием. Та разозлилась, произошла шумная ссора, в результате которой мадам скрутила и порвала мокрую простыню. «В каком смысле порвала?» «Скрутила в жгут и порвала. А затем избила половинами этой простыни хозяина, его секретаря и двух слуг, пришедших им на помощь. Ее забрали в полицию, но тут фортуна повернулась лицом к Мари». Об этой истории услышал импресарио местного цирка. Он заплатил за прачку залог и предложил ей выступать на арене. С той поры Марили Блан на некоторое время исчезла, и появилась синьора Бомбардина. У нее был излюбленный трюк – жонглирование пятью шестнадцатифунтовыми пушечными ядрами. А потом она начала бороться на сцене с заезжими чемпионами. Импресарио был хитрец. На афише он велел рисовать ассистентку синьоры – юную хрупкую девушку. Там же писалось, что прелестная Бомбардина вызывает на поединок любого желающего. Баден-Баден — небольшой город, но туда в сезон приезжает много гостей, чтобы развлечься и подлечить нервы на целебных водах. Некоторые, увидев рисунок, решали попробовать свои силы. Когда на сцену выпархивала ассистентка, они радостно спускались на арену, а импресарио принимал ставки. А затем, ловко жонглируя ядрами, выходила сама сеньора Бомбардина. Отдавала свой реквизит униформистам, ассистентка помогала ей сбросить золоченый халат и остаться в борцовском трико, разрисованном зажженными гранатами. Тут храбрецам становилось не до смеха, зато весь зал покатывался от хохота, глядя, как Мари одним движением скручивает несчастного, поднимает над головой и с размаху бросает в опилки. «Представляю себе это зрелище!» — Торло поежился не хотел бы оказаться на их месте. «Но время от времени», — продолжила рассказ Женевьева, в Баден-Баден приезжали и записные борцы. Одним из них был африканский чемпион, выступавший под именем Стальной Мумбаса. Это и впрямь был великан-африканец на голову выше мари. Он выходил на сцену в леопардовом плаще, пожирая на ходу человеческую руку или ногу. Разумеется, они были не настоящие, а сделанные из раскрашенного хлебного мякиша. Но зрители просто каменели под его диким взглядом, когда Мумбаса обходил арену, рыча и вгрызаясь в человечину. Должно быть, на Марии это тоже произвело должное впечатление, поскольку с этим чемпионом она боролась особо жестко. Но когда ей все-таки удалось бросить противника на земь, ухватить за ногу и начать проводить болевой прием, этот бедняга, увы, не придумал ничего лучшего, как вцепиться ей зубами в икру. «Опасаюсь спросить, что было дальше. Она его убила?» Так и случилось пытаясь освободиться мари отпустила его ногу ухватила за затылок и подбородок повернула врачи пытались спасти мумбасу но тщетно однако противник все же откусил у госпожи Леблан кусок от правой ноги после чего она и ходит с тростью понятное дело суд ее оправдал ибо схватка со свихнувшимся людоедом была сочтена разумной самообороной но выступать в цирке мари больше не могла однако, К тому моменту у нее уже скопилась кругленькая сумма, достаточная, чтобы ее муж мог открыть игорный дом. А она, как можно догадаться, обеспечивала там охрану. Даже в изрядном опьянении никто не рисковал связываться с сеньорой Бомбардиной. Затем в Баден-Баден приехал его высочество. Девушка на минуту замолчала, глядя в окно. «Дальнейшая история, я полагаю, вам известна. Что же касается последних происшествий, что-то мне подсказывает, что мадам Леблан — прежде никогда и ни в кого не была влюблена. Захотела заполучить себе красавчика Жюста, и тот не посмел ей отказать. Так что ваш Карнет Савин разбил ей сердце, а она даже не сообразила, что происходит. — Много ли вы знаете о разбитых сердцах? — поднял брови граф Торло. — Мы подъезжаем, ваше сиятельство. Пора готовиться к выходу. Хранитель драгоценности его высочества сломал печать, заглянул в шкатулку, кивнул и, утерев обильный пот салба, сказал. — Да, это действительно звезда Галконды, сомнений быть не может. — Проверьте хиды ниты, — порекомендовал Тарло. Месье Фаберже утверждал, что они все на месте, однако, когда дело касается самого Корнета Савина, лучше перепроверить. — Непременно, граф, непременно! — Хранитель драгоценностей взволнованно облизал губы и взял обтянутую бархатом шкатулку. Дверь за спиной Владимира отворилась. Сзади послышался характерный стук тяжелой палки. — А, вы уже здесь? — послышался резкий голос Мари Леблан. — Пошли. — Куда? Как же камни? — Эти зеленые берите с собой. — Но их ведь нужно сдать под роспись, — возразил Торло. «Проклятие — Проклятие! — рыкнула мадам. — На каком основании? — «Разве мы их не купили? Это драгоценности короны!» «Берите и идем! Я все расскажу по дороге!» Хранитель драгоценностей смерил глыбообразную анонимную любительницу морских купаний тревожным взглядом и молча протянул графу шкатулку. Владимир спрятал драгоценные камни в чемоданчик, закрыл его и вышел из хранилища. «Его высочество нами крайне недоволен!» не оборачиваясь, бросила Мари Леблан. «Это еще почему? Сами не понимаете?» «Хорошо, объясню». Мадам Леблан остановилась и повернулась к графу. «Нас выставили на посмешище. Прилюдно. Драка на вокзале, ваши ковбойские игры в поезде, поднятая на уши полиция Ниццы. Обо всем этом будут чесать языки еще неделю, а вспоминать так и вовсе до конца дней. Княжеству совершенно не нужна такая слава. Сейчас я выслушала от его высочества много неприятных слов. Но звезда Галконды спасена». — обиженно возразил Тарло. — Было бы лучше, если бы мы просто мило улыбались и махали рукой вслед этому беглому каторжнику. При упоминании о беглом каторжнике лицо Мари Леблан исказило чрезвычайно недобрая гримаса. — Молчите! О нем я совсем не хочу говорить. Не понимаю, что это было, просто не понимаю. Как так могло случиться? Что случилось, того уж не вернешь. Но почему вы приказали забрать Хидды да не ты? Мари Леблан метнула на торло полной ярости взгляд и прошипела. «Сейчас объясню». «Я что-то не то спросил». «Заткнитесь! Вы, граф, все правильно спросили. Это я». Графу показалось, что мадам Леблан сейчас зарычит и примется крушить мраморные статуи Дворцового парка. «Мари, что произошло?» «Вы были правы!» — выдохнула шеф тайной полиции и вновь замолчала. Она с трудом подыскивала слова. «Совершенно правы. Я послала запрос в американское посольство, получила ответ и тут же успокоилась. Все сходилось. И в вот это так хотелось верить. Что же было не так? «Вы знаете о войне между североамериканскими штатами и Испанией?» «Да, конечно, я читаю газеты». «Так вот, чтобы наблюдать за действиями испанского флота в Средиземном море и своевременно предупреждать о его маневрах в Вашингтон», Виконт предложил американскому президенту заплатить нашему принцу. «Конечно, тот не должен был, сидя на скале, высматривать в бинокль, не идут ли испанские крейсера. Мы должны были просто согласиться предоставить наш порт для легких кораблей североамериканского военно-морского флота». Президент хотел знать, в какую сумму это может обойтись. Но месье де Тулуз Латрек, большой знаток аристократических традиций, сказал, что его высочество денег не возьмет. «Однако будет рад подарку, особенно сейчас, в канун юбилея династии. Он пообещал президенту, что, получив в дар эти вот хиды принц даст разрешение на стоянку американских эсминцев. Понимаете, Владимир? Это...» — Мари ткнула толстым и цепким, как абордажный крюк пальцем в крышку шкатулки. «Подарок! Вуаля! Каждый камень Савин продал нам по дешевке, всего по две с половиной тысячи франков за штуку». «Но, по сути, они не должны были нам стоить ничего, если бы мы ответили согласием на предложение. Или мы не должны были их принимать вовсе. Так что мы просто так взяли и подарили ловкому мошеннику 200 тысяч франков. Просто выбросили их в море». «Я больше скажу», — добавил Тарло. «Савин еще застраховал их на свое имя на полтора миллиона франков. Так что удайся ему план с подменой чемоданов. Страховая компания должна была ему выплатить полную стоимость коллекции, даже с избытком». «Да я уж знаю!» — буркнула Марили Леблан. «Они тут прибегали ко мне, выпучив глаза. Нет, ну каков наглец!» Она сжала тяжеленные кулаки и погрозила синеющему вдали морю своей увесистой палкой. «Словом, теперь мы с этими камнями оказались в двусмысленном положении. Мы не можем заявить, что купили их, потому что ваш Карнет Савин не был их владельцем. Но он и не украл их, не присвоил. Если же мы примем их как подарок, то завтра здесь встанут американские боевые корабли. А зачем они нам тут нужны? Все эти бравые вояки с их пушками и ружьями. Потом их пинками не выгонишь. А вернуть хидыниты обратно значит признать себя круглыми идиотами». «Да уж, ситуация», — печально согласился Торло. «Конечно, в таких условиях его высочество был вынужден отказаться от идеи изготовить корону» что, как вы несомненно понимаете, настроение ему не улучшило. Мы делали все, что могли. Да, и вы, и Женевьева, и Андре делали все, что могли. А я сваляла дурака, вернее, дуру, огромную 120-килограммовую дурищу. Кстати, мадам Леблан изобразила нечто, слегка напоминающее улыбку. Вы знаете, что этот упырь отравил Алису? В каком смысле отравил, забеспокоился Торло? Ну, положим, не совсем. Дал ей вдохнуть какую-то мерзость на вокзале, от которой баронесса, не охнув, брякнулась в обморок. Алиса сейчас рыдает в отеле. Расколотила сервиз на двенадцать персон из прекрасного северского фарфора. Стонет и завывает, как живоданская волчица. Ну да бог с ней. Я о другом хотела с вами поговорить. Я уже, верно, стара для всего этого. Когда закончится приготовление к празднеству, я думаю сдать полномочия». «Что? Кому?» — удивился Торло. «Пока не знаю. Либо вам, либо Женевьеве. Кому же еще?» «Нет, уж точно не мне». Мари внезапно захохотала. «Вы что же, сговорились?» Женевьева ответила мне то же самое, причем теми же словами. «В общем, я пока думаю, а сейчас давайте и хиды не ты». Она глубоко вздохнула. «Пойду к его высочеству. Послушаю, что скажет наш мудрый государь. «А вас, граф, ожидает майор фон Эберфельд». «Что еще за майор?» «Я разве еще не сказала?» «Майор Дитрих фон Эберфельд, начальник охраны его императорского высочества, эрцгерцога Леопольда Карентийского». Палатина Венгрии?» — удивился граф Торло. «Что он тут делает?» «Пока ничего. Приедет завтра. Прислал сюда начальника личной охраны, дабы тот подготовил все к его приему» к чему такие предосторожности? Я беседовала с майором. Он утверждает, что его императорскому высочеству постоянно угрожают всяческие инсургенты-бомбисты. Венгры его не любят за резкость и суровый нрав. И, как вы понимаете, нам бы чрезвычайно не хотелось, чтобы какие-то заезжие злодеи укокошили в наших землях родственника императора Франции Иосифа. Так что на время пребывания здесь августейшей персоны вы... «Будете взаимодействовать с охраной этого треклятого высочества!» «А что, разнообразные мошенники и аферисты на это время пообещали нашей земли не беспокоить?» «Вы мне тут шутки, не шутите!» — оборвала графа Мари. «Этих обязанностей с вас никто не снимал. Но вы у нас, если вдруг забыли, зачислены по дипломатическому корпусу. Вот и побудьте дипломатом. Леопольд должен уехать отсюда таким же живым, как и приедет». Торло, глубоко задумавшись, шел по набережной. Он не замечал ни морской синевы, ни шелеста пальм над головой, ни рядов встроенных яхту пирса. Прогнило что-то в датском королевстве, бормотал он себе под нос. Не сказать, чтобы он был вполне удовлетворен успехом недавнего дела, но подобного фронта все же не ожидал. — Граф! — послышался совсем рядом незнакомый голос. Владимир напрягся. В прошлый раз после такого начала один из налетчиков, его прежнего сослуживца, ткнул его револьвером в спину, чтобы придать разговору большую содержательность. «Да», — Торлоп повернулся. «Что вам угодно?» Перед графом стоял неизвестный смуглый мужчина лет тридцати пяти с подвитыми изящными усами на широком обветренном лице. «Вам очень идет этот костюм», — «Серебряные ландыши в бутоньерке. Прекрасная работа!» «Простите, мы знакомы. Неважно. Держите, это ваше!» Незнакомец вытащил из кармана толстый пакет и протянул Владимиру. «Не взорвется?» — пошутил граф с удивлением, принимая презент. «Смешно!» — ухмыльнулся незнакомец. «Ни о чем не беспокойтесь. С вами свяжутся!» Он повернулся и зашагал прочь. — Что за странная история, — подумал Владимир, открывая пакет. В нем аккуратно лежали пять ровных пачек стофранковых купюр, запечатанных, как обычная бандероль. — Эй, месье! — попытался он накликнуть удаляющегося незнакомца. — Что это вы? Однако тот лишь ускорил шаг и скрылся на одной из улочек, взбирающихся к верхнему городу. — Может, это кто-то из людей майора? — подумал Тарло. — Или это... «Человек из страховой компании?» «Как бы то ни было. Приму в ванну, переоденусь, и тогда уж буду выяснять, что это за странности. А майор?» «Ничего, майор подождет. Если уж я дипломат, то не могу предстать перед ним в мятом костюме и вчерашней рубашке». Завидев графа, гостиничной портье бросился навстречу. Любезно улыбаясь, он протянул визитку. «Утром принесли ваше сиятельство». «Что там еще? Неужели маршал вернулся?» «О, нет, я бы знал!» Владимир принял украшенную гербом картонку. «Золотой сквозной крест с шарами на концах на алом поле и золотые львы!» «Ну, конечно!» «Детулу Трек. Тарло прикусил губу и перевернул визитную карточку. «Дорогой граф!» — гласила надпись на русском языке. «Благодарю вас за прекрасную игру. Жаль, что мы находимся по разные стороны барьера». «Надеюсь, когда-нибудь сыграем мы вместе. До новой встречи. С уважением, Н.Г. Г. Савин». «Проклятие!» — чуть слышно прошептал Тарло. «Что-то не так?» «Нет, все нормально», — хмуро ответил граф. «Андре уже в номере?» «Да, час как пришел. Мадемуазель Женевьева ушла в храм или на почту. Она сама еще не решила, когда уходила. Распорядитесь как голубчик, пусть подадут кофе мне и Андре. Сию минуту, ваше сиятельство!» Сегодня просто какой-то день чудес, поднимаясь в апартаменты, размышлял тарло. Все время что-то происходит, как будто в гейзере. Он вспомнил, как его приятель Георгий Ворожеев рассказывал о Камчатке, о странных природных фонтанах, которые долго булькают, словно усыпляя бдительность, а затем вверх бьет высоченная струя горячей воды, будто кто-то там, снизу, из-под земли, пытается загасить солнце. Вот и здесь похоже такой гейзер. Что-то уже булькает. А какой фонтан ударит из-под земли? Ледяной душ или обжигающий кипяток? Владимир поднялся на свой этаж. Возле номера Алисы красовалась внушительная корзина, полная белых роз на длинных стеблях. Ба Похоже, прелестная баронесса, брошенная коварным похитителем дамских сердец, и что совсем уж прискорбно мозгов уже нашла ему замену. Граф подошел к двери своей опечаленной невесты и постучал. Я никого не принимаю, раздалось в ответ. Торло постучал еще раз. Я же сказала, убирайтесь прочь, Алиса, это я, не дурите. Через минуту послышался звук открываемого замка и в дверном проеме появилась баронесса в легком пеньюаре. «Я не желаю никого видеть. О, ты с цветами! Очень мило!» Из-под лобья, глядя на своего недавнего жениха, хмыкнула она. «Ладно, входи». «Эти цветы не от меня», — поспешил оправдаться граф. «Стояли под дверью. Я подумал, что от нового поклонника. Поставь куда-нибудь. Не стой будто рассыльный из цветочной лавки. Если хотите, могу выкинуть с балкона». «Мне все равно. Вон!» — она кивнула в дальний угол комнаты, засыпанной алыми розами. «Можешь высыпать туда. Все мужчины — сволочи. Я ведь знала это. Как я только могла купиться? Чем? Чем он меня заворожил?» «Если вас это утешит, то представления не имею. Облезлый Банвиван не первой свежести. Заткнись!» — зашипела Алиса. «Кстати, сударыня!» — Торло высыпал белые розы поверх алых. «Тут, похоже, вам записка». «Читаешь?» Направляясь в гардеробную, бросила Алиса. «Как скажете?» «Так написано по-немецки. Моя ненаглядная Ализон. Теперь, когда я вдовел, а ты разведена, судьба дарит нам шанс обрести счастье. Скоро я сам буду здесь, и мы обо всем поговорим. Сгораю от нетерпения вновь облабызать твои ручки. Твой Польди». «Алиса, кто такой этот твой Польди?» Торлоп поднял глаза. «Коварная! Вы что-то от меня скрывали?» «О, Господи!» Алиса высунулась из-за двери, и ее заплаканное лицо приобрело озадаченное выражение. «Призраки иногда возвращаются». «Кто-то из ваших бывших мужей?» «Нет, один из моих бывших женихов. А если быть точной, эрцгерцог Леопольд Каринтийский». Несколько лет тому назад он страстно хотел на мне жениться, но семейство Габсбургов чересчур щепетильно в вопросах происхождения. Они нарисовали свою генеалогическую липу прямо от Адама и Евы. Все, кто не может похвастаться таким же древом, в их глазах плебеи. Так что от греха подальше Польди срочно женили на какой-то дальней родственнице, лет на пятнадцать старше его. Она была единственной наследницей каких-то обширных земель в Италии, уж не помню каких но эти земли должны были остаться в семье, а теперь он овдовел и едет сюда. Что ж это придает некую пикантность моему поручению? — Что за поручение? — возмутилась Алиса. — О чем ты вообще думаешь, какие могут быть поручения в такую минуту? — Минута как минута. Я определен в свиту его императорского высочества, пока тот будет находиться в княжестве. По мнению мадам Леблан, Я должен пересчитать все волосинки на голове вашего пылкого воздыхателя и проследить, чтобы, когда он соберется уезжать, здесь не задержалось ни одной. Надеюсь, он лыс, как колено. Алиса смерила Владимира долгим взглядом. Послушай, друг мой, сейчас я говорю серьезно. Я не знаю, что произойдет с приездом сюда милого Польди. Он весьма своенравный и жесткий человек. Но я... Готова пообещать, что буду паинькой, и он будет смотреть мне в рот, не отрываясь, если ты, в свою очередь, поклянешься, что найдешь этого Виконта де Тулуз злотрека, и мы с тобой вместе сделаем из него фарш. А иначе? У Польди хватит ума, если он вдруг сочтет себя чем-нибудь обиженным, ввести в это княжество один-два полка своих горных егерей. Уверена, что Европа будет возмущена — а дядя Франц Иосиф сурово пожурит не в меру резвого сородича. Возможно, император даже заставит его вернуть земли здешнему принцу, если тот все еще будет жив. Но до того, будь уверен, Леопольд Каринтийский здесь камня на камне не оставит. Что ж, убедительный довод, хотя и довольно невеселый. Сделай, как я прошу, и увидишь. Его императорское высочество будет очарован здешними красотами. Давай, что тебе стоит? Ведь ты же этого виконта сам терпеть не можешь. — Сделаю все, что могу, — помедлив проговорил Торло. — Хорошо, — мило улыбнулась баронесса. — Обычно этого достаточно. Андре встретил хозяина с револьвером в руке. — Позволю знать, что это ты делаешь с веблей скотом. — Чищу оружие, ваше сиятельство, — «Мари сказала, что нас переводят в охрану первых лиц государства. Дело знакомое, хотя, признаться, мне жаль оставлять нашу с вами работу». Андре вздохнул и по-ковбойски прокрутил револьвер на пальце. «Постой, постой! Ты все неверно понял! Мы временно прикомандированы к охране арцгерцога Корентийского, да и то, по большей мере, чтобы спасти его императорское высочество от различных жуликов». Лицо Камердинера заметно оживилось. «Вы это серьезно?» «Вполне?» «Я почему спрашиваю? Австрийский майор, который тут вами интересовался, заявил, что теперь мы поступаем под его начало». «Какой еще майор?» «Дитрих фон Эберфельд. Он ждет вас внизу, в ресторане. Сказал, что закажет вашей любимой Полинки, если таковая обнаружится. Но просил не задерживаться, ибо каждый миг она испаряется». «Я уже три года как не пью полинки», — удивился Торло. «Однако, похоже, этому майору кое-что обо мне известно. Интересно, откуда?» «Ладно, сейчас узнаю». Майор фон Эберфельд поднялся из-за стола во весь свой исполинский рост и, раскинув руки, двинулся навстречу оторопевшему графу. Вальдемар! пророкотал его мощный бас. «Чертовски рад видеть тебя! Проклятие! Семь лет прошло, как один день! Ты вовсе не изменился! Помнишь скачки в Варшаве? Ты на своем Мадриде обогнал моего Пиноккио на полкорпуса! Но!» — майор погрозил пальцем. «Если бы я весил столько, сколько ты, кто знает, кому бы улыбнулась фортуна!» Торло действительно вспомнил, что прежде уже видел этого силача, гнувшего подковы, будто сдобный крендель и повязывавшего железный лом вокруг шеи подобно шарфу. Тогда, в Варшаве, Владимир проходил командный ценз в одном из эскадронов лейб-гвардии Уланского полка. Расставание с любимой столицей империи давалось ему тяжко. Он невыносимо скучал, ожидая, когда многочисленные друзья и покровители вытащат его из этой унылой провинции в шевский эскадрон, обратно ко двору. Однако, когда было объявлено, что устраиваются скачки на приз великого князя Николая Николаевича, юный корнет первым вызвался принять участие. Мадрид, караковый жеребец трёхлетка не подвел и всю царскую милю шел первым. Но все это время позади себя граф слышал площадную брань преследовавшего его австрийского лейтенанта Керасира. После окончания скачки тот спрыгнул с коня, и Торло внутренне приготовился дать бой здоровенному Верзили. Но тот сгреб его в охапку, посадил к себе на плечо и так проследовал вокруг лужайки, на которой собралась изумленная публика. «Слава победителю!» — ревел австрийец, и восхищенные дамы, позабыв о выроненных зонтиках, рукоплескали им обоим. «Признаться удивлен!» — продолжал Эберфельд. «Когда мне сказали, что моим помощником будет Вальдемарт Тарло, я не поверил. Думал, что это твой родич или однофамилец». «Я полагал, ты где-нибудь в Санкт-Петербурге командуешь эскадроном или блистаешь при дворе?» «Нет, как видишь, здесь». «Не стану особо вдаваться в подробности», — ответил Торло. «Но я вижу, и ты не терял времени даром. Уже майор...» «Ерунда!» — отмахнулся старый знакомый. «Пару раз я удачно спас его императорское высочество от всякой швали. Только и всего». «Ему что, в самом деле кто-то угрожает?» — насторожился Торло, понимая, что дипломатическое поручение — может оказаться куда более серьезным, чем представлялось вначале. «Угрожает? Это не то слово!» — недобро скривился майор. «Да ты садись к столу, я чертовски рад тебя видеть! Ну, просто чертовски!» Владимир уселся рядом с австрийцем. Тот опрокинул стопку полинки и, жадно поглощая расставленные на столе закуски, начал рассказывать. «Эрцгерцог нажил себе кучу врагов!» Еще когда его поставили шефом жандармов, он делал свое дело так, будто все образованные люди в империи делятся на две части. Разоблаченные преступники и пока еще не разоблаченные. Конечно, крутолобым умникам это не понравилось, но старик-император был в восторге и послал Леопольда в Венгрию по латинам, в смысле наместникам. А там, может, знаешь, полно ублюдков, которые хотят отделиться от империи. Но он им и всыпал, как полагается. На одни розги, пожалуй, извел целую березовую рощу. Ну и теперь на него охотятся, как на кабана». Австриец расхохотался в собственной шутке. «Стоит ли удивляться, что венгры не жалуют моего подопечного? Ну да наплевать. Как истинный кавалер он отвечает им взаимностью. Кстати...» Кирасир, словно только вспомнив, хлопнул себя по колену. «Оказывается, у него здесь и пасси имеется». Живет, кстати, рядом с тобой. Ты наверняка ее знаешь». Баронесса фон Лавендорф усмехнулся Торло. «Она самая!» «Это ты принес ей корзину белых роз?» «Нет, сама прилетела. Конечно же я!» Герцог так и сказал. «Приедешь? Непременно купи самые распрекрасные белые розы. Алиса их обожает». «Что ж, буду знать», — хмыкнул граф, вспоминая кучу цветов на полу. «Ты что же, дружище?» «Тоже имеешь на нее виды?» «Слава богу, уже нет». «Ну вот и отлично. Я знаю Леопольда. По сути, он не злой, но если закусит у дела, может быть чертовски капризным. Например, потребует, чтобы я вызвал тебя на дуэль. Мне этого совершенно не хотелось бы. Вальдемар, как я рад тебя видеть! Давай еще выпьем!» Подошел официант, услужливо наполнил стопки. «Прозит!» «Знаешь, мне чертовски нравится в вашем княжестве. Что-то в здешних жителях есть искреннее, незамутненное». «Когда ты успел это узнать?» «Представляешь, когда я направлялся сюда, ко мне подошел некий Пизанин, Сказал, что по всему видно, я человек знатный и разбирающийся в золоте». Хорошее начало поднял брови Торлов, вспомнив о врученных ему на улице пятидесяти тысячах франков. «Вот уж верно, день сегодня такой». «Я спросил, что ему надо», — продолжал фон Эберфельд. «Оказывается, этот человек рыл колодец у себя на ферме и откопал старинный римский шлем, полный монет. Шлем, правда, уже в труху, но золото, не железо, со временем не ржавеет. Так вот, шлем был полон ауреусов». «Прости, я не знаю, что такое ауреусы», — честно признался Владимир. «Была такая золотая монета в Древнем Риме. «Любая из них — крупная удача для коллекционера, но это...» «Я когда поглядел, что он мне сует, едва из сапог не выпрыгнул!» «Неужели что-то редкое?» «Не то слово! Это Ауреус времен правления императора Максимина Фракийца!» «Да, я что-то такое помню. Кажется, первый из солдатских императоров, огромного роста и невероятной силы». «Точно! Весь в меня!» Вновь расхохотался майор. Этот Максимин правил всего три года, потом был предательски убит в своей палатке. Причем все это происходило где-то в отрогах Альп, может, даже здесь. А что, если шлем принадлежал одному из убийц? Он хапнул только-только отлитых золотых монет из походной казны и решил их надежно спрятать. Но, видать, недалеко ушел, раз не вернулся за сокровищем. Так вот, этот самый пейзанин продал мне эту драгоценную монету всего за 500 франков. «Я небрежно спросил, много ли у него такого осталось. Он сказал, что я первый, кому он предложил Ауреус Максимина. Вот он, полюбуйся!» Фон Эберфельд хлопнул по столу пятерней и оставил на скатерти относительно ровный золотой кругляш. На одной стороне его были латинские буквы и профиль грозного императора в дубовом венке поверх развивающейся шевелюры. На другой — геркулес с палицей на плече. Орлов внимательно поглядел на мускулистого сына Юпитера. «Львиная шкура античного полубога была накинута на голову, как в старину делали аквилиферы — носители золотых орлов римских легионов. Пожалуй, могучий император, взошедший на трон с помощью верных лично ему войск, вполне мог взять себе такую эмблему. Но...» Владимир прикрыл глаза — Ему вспомнились безукоризненные греческие скульптуры в зале резиденции его высочества Исконфуженный воятель, растерянно взирающий на рукоплещущих ему толстосумов «Тебя что-то беспокоит?» — прокатал Эберфельд, сметая монетку со стола «Я плохо разбираюсь в древностях», — уклончиво ответил граф «Ну да, в современных монетах и фишках казино ты понимаешь куда больше», — рассмеялся майор «Мне тут уже рассказали, что штабные карты ты удачно сменил на игральные». «Ну да об этом потом. Уж ты мне поверь, я с детства собираю вот это!» Он подкинул Ауреус в широченные ладони. «Сейчас младшему брату оставил коллекцию. Сам понимаешь, времени особо нет. А Герхард, чиновник в Вене, чернильная душа, у него она сохраннее будет. Я же с его императорским высочеством постоянно в разъездах. Но...» «Такая находка!» Майор цокнул языком. «Я бы все же проверил. Тем более, что монета такая редкая». «Пустое! Это точно золото, уж ты мне поверь! А то, что не потертая, так в этом и особенность. Максимин-то и воспользоваться этими монетами не успел. Может, ему только привезли сюда первые образцы. А может, они вообще единственные в мире? Завтра Пийзанин обещал принести весь клад». «Там целая тысяча ауреусов. По пятьсот франков — это полмиллиона», — без заминки ответил Владимир. «Хм, это я как-то не подумал», — задумчиво поскреб затылок телохранителя арцгерцога карентийского «Впрочем, ты же мне дашь взаймы тысяч двести пятьдесят? Или не так?» Давай лучше вдвоем провернем это дельце. Это страшно выгодно, поверь. Монеты разлетятся в неделю, но тогда они уже будут стоить в десять раз больше, а то и в двадцать. — Я подумаю, — кивнул Торло. — Можно я до завтра оставлю у себя эту монету? Хочется изучить твой редкостный ауреус более тщательно. Майор язвительно рассмеялся. — Все же вы, поляки, скаредный народ! Говорят, король Франции Генрих Третий в бытность вашим королем сбежал из речи Посполитой, ибо краковский сейм никак не мог решить, отпускать ли деньги на пропитание короля и придворных. — Я не привык покупать кота в мешке, — насупился уязвленный подобной бесцеремонностью Торло. — И тебе не рекомендую. Ну — Ну-ну, дружище, не злись! Фон Эберфельд хлопнул старого знакомца по плечу, от чего граф чуть не слетел на пол. «Хочешь? Проверяй!» Он кинул монетку, и Владимир ловко поймал ее. «А сейчас, друг мой, пора осмотреть ваши угодья. Завтра прибудет Леопольд. Нужно провести рекогносцировку и хорошенько изучить поле боя». Стемнело, когда Торло переступил затоптанный порог ювелирной лавки. Весело звякнул колокольчик. «Вообще-то я уже закрываюсь», — послышалось из-за высокой стойки. «Но для такого почтенного человека, который вместо здрасти может и дверь выломать, ради Бога, мы всегда открыты». «Добрый вечер, месье Абрахам». Граф приподнял шляпу. «О, это уже хорошее начало, и я вас очень даже приветствую. Как ваше драгоценное здоровье?» «Спасибо вашими молитвами. Ну, тогда вы будете жить вечно». И всегда будете таким же красавчиком. Вы мне принесли хорошие новости. По поводу хидденитов идут переговоры с американским правительством, не кривя душой, ответил Владимир. Не хочу обнадеживать, но я помню о вашем интересе. Это так замечательно, что просто превосходно. И что же в таком приятном случае привело вас сюда? Торлов выложил на стойку перед ювелиром золотую монетку. Я бы хотел выслушать мнение знающего человека об этом Ауреусе. Вы сможете мне помочь? — Что за вопрос? А как же? Либо я, либо ваш месье Фаберже, который доброй ему дороги наконец-то уже совсем убрался. Кто же еще? Хозяин лавки зажег керосиновую лампу, поставил ее на стойку, взял толстую лупу и склонился над четким сияющим профилем солдатского императора. — Так... «Протянул он, укладывая монету поближе к лампе. «Что я могу сказать вам без всяких сомнений? Удивительно, но сохранность превосходная. Это, несомненно, золото и золото высокой пробы. Что вообще характерно для ауреусов? Причем, сами видите, это не чеканка, а литье. В ту пору монеты делались именно так. Что еще?» «Литеры хорошо читаемые, фигуры на аверсе и реверсе не стертые – Это само по себе большая редкость, когда имеешь дело с античными монетами». «Вы знаете, эти античные торгаши были еще те жулики. Они специально клали на стол грубое сукно и терли о него монеты. Потом сукно меняли и сжигали. А в зале находили крошечные, но очень даже настоящие золотые крупицы. Так вот...» «Эти монеты явно не терли. Тут ценного металла примерно на двадцать пять, может, даже и на тридцать франков!» Ювелир переложил золотой кругляш на маленькие весы. «На двадцать пять. Хотя, конечно, для истинных ценителей они могут стоить во много раз больше!» «Значит Ауреус настоящий. Что вы так торопитесь, будто собираетесь купить на эти деньги билет на Ноев ковчег? Это вы уже такие опоздали!» Если ваше сиятельство может оставить монету здесь на ночь, утром я вам расскажу больше, а пока, извините, все. И да, мне довольно часто прежде доводилось иметь дело со старыми монетами. Их хранят в кубышках, а порой находят тут, в земле, и обычно несут ко мне. Но такие лично я вижу в первый раз. Хорошо, завтра утром я зайду к вам. Ценю ваше доверие, граф. Ночь пушистой шалью опустилась на Приморское княжество. Тонкий месяц с золотым корабликом плыл по отражению небес на морской зыби. В это время набережная пустела. Гости, которые прибыли в эти земли взглянуть, как мечется по кругу шарик, и раздумывали, что предпочесть красное, черное или зеленое будто заливной луг зеро, к этому часу заполняли залы казино. Те, кто приехал взглянуть в глаза бездушным королям и искать благосклонности нарисованных дам, уже окружили столы, и до самого утра их оттуда было не оттащить даже портовым буксиром. Те же, кому радости игры были недоступны или неинтересны, уже видели третий сон, а некоторые даже четвертый. Торло спускался по широкой мраморной лестнице к морю, вспоминая, как совсем недавно — подобно чудесному видению, парила над этими ступенями госпожа Иризи. Стоило бы уже отпустить это воспоминание, спрятать в самый дальний ящик, как прячут в сейф успешно закрытое дело. Но образ воплощенной Изиды не шел из головы. Задумавшись, граф погладил серебряную бутоньерку с тонкими чудесной работой эмалевыми ландышами, память о ранившей его душу красавице. «Давно пора забыть», — убеждал он себя. «Простите, месье, вы не подскажете, который час?» — послышалось совсем рядом. Владимир поднял глаза. Перед ним, в ярком свете электрических фонарей, стоял молодой человек весьма приятной наружности, худощавый, не слишком высокий, с внешностью, которую никто не назвал бы иначе, как аристократической. Одет он был скорее опрятно, чем изысканно но костюм его некогда явно стоил немалых денег. Проигравшийся, глядя на незнакомца, подумал Торло, бродит здесь в ожидании утреннего поезда. «Одиннадцать с четвертью», взглянув на Бригет, ответил он, и вдруг замер, глядя на лацкан темно-синего фрака молодого человека. Там красовалась серебряная бутоньерка с ландышами, совсем не такая, как у самого Торло, но все же это были ландыши, Минуту Владимир не сводил глаз с юноши. Под пристальным взглядом тот смутился, начал приглаживать волосы и теребить уголок плохо на крахмаленного воротничка. Забавная догадка мелькнула в голове сотрудника тайной полиции. Он вдруг захохотал. Юноша обиженно захлопал синими глазами, а потом не чему и сам рассмеялся. — Граф? — наконец сквозь смех выдавил Торло. «Да — Да-да, это я, — радостно закивал незнакомец. «Граф Матье де Шетион де Бутвиль». «Впрочем, к чему вся эта мишура?» «Вы тот, кто должен меня здесь встретить. Простите, я заставил вас ждать». «Нет», — покачал головой Торло. «А кто же вы тогда? И откуда знаете мой титул? Я обычно не пользуюсь им, извините и вы. Я не представился. Граф Владимир Торло», — едва подавив улыбку, ответил сотрудник тайной полиции. «Вы должны были приехать несколько часов назад». «Да». Удивленно кивнул Дошитийон. «Вам и это известно? Я ничего не понимаю». Некто пришел на набережную, чтобы вручить пакет с деньгами вам, но перепутал верно из-за этой бутоньерки и титулы и вручил его мне. Буду рад исправить его ошибку. Я, признаться, весь нынешний вечер гадал, кто и для чего сунул мне эти деньги. «О, святая Мария, сам Всевышний послал мне вас в этот час и опоздал на поезд». «Ну, то есть как опоздал? Проспал». Я отвратительно переношу морское плавание. У меня сильная морская болезнь. В Ницце, едва добравшись до отеля, рухнул в кровать и проспал 12 часов. А когда проснулся, выяснил, что поезд уже 3 часа как ушел. Денег на наем экипажа нет. И очень хочется есть. Пришлось заложить часы. По приезде я пошел во дворец. Но меня не впустили. Сказали, что тетушка уже спит. Велели приходить утром. Человек, который привез мне деньги, как выясняется, уже сделал свое дело и верно был в неведомом направлении. Если бы не вы, я уж думал, не пойти ли в ресторан, чтобы в обмен на портрет добыть себе ужин. Дорогой граф, идемте, я отдам вам деньги, а заодно мы с вами поедим. По дороге расскажете, что это за история с дворцом и вашей тетушкой, и чей портрет вы собирались продавать. История совсем недолгая. Тетушка, да, ее высочество, принцесса, родня мне по линии Монмаранси. А портрет... Дышите Йон гордо расправил плечи. «Я художник, и без ложной скромности скажу весьма неплохой, так что на ужин бы заработал». «План хорош, но ужином я вас и так накормлю. Ночевать, как я понимаю, вам тоже негде. Я рассчитывал, что тетушка позаботится о том, чтобы предоставить мне ночлег. В любом случае, это уже утром, пока заночуете у меня». Завидев на пороге высокого гостя, Самсон Абрахам приподнялся и погладил ладонью окладистую бороду. «Рад, что нынче утром вы такой же живой, как вчера вечером». «Не совсем понимаю, что означает ваше приветствие». «Но тоже рад видеть вас в добром здравии», — ответил Торло. «Можете ли сказать что-нибудь интересное по поводу Ауреуса?» «Вы знаете, я могу сказать о нем столько интересного, что мне даже самому интересно сколько. Скажите». «Вы хорошо представляете, что это были за монеты?» Торло пожал плечами. «Римские золотые монеты. Уж не помню точно, какая часть золотого фунта или, как они называли, либра». «Замечательные познания», — кивнул ювелир. «Они делают вам честь. Но давайте я расскажу вам еще немножко. Ауреусы в Риме были редкими монетами во все времена, при императорах особенно» но это были не только деньги, хотя в них предпочитали держать накопления. Это были еще и воинские награды». Все сходится. Неизвестный нашедший монету и говорил, что они были спрятаны в шлеме легионера. А тот, вероятно, похитил золото из военной казны Максимина Фракийца. «Может и так. Ни вас, ни меня там не было. Однако смею заметить, что этот самый император был убит совсем не здесь» а в Аквилее, это неподалеку от Венеции, этому легионеру со шлемом, полным золота, пришлось таки проделать немалый путь. Забавно ухмыльнулся граф. Забавно? О, нет, это лишь странно. Забавно другое, поскольку, как я уже сказал, ауреусы служили военными наградами, императоры пускали на их отливку золото, добытое в походах. А это, чтобы вам было понятно... «Ювелирное золото. Вы, конечно, знаете, что само по себе чистое золото высокой пробы металл очень мягкий, так что ювелиры использовали смесь золота с серебром. В Риме такой сплав назывался электрумом». «Очень интересно, но к чему вы ведете, месье Абрахам? Я сейчас объясню к чему. Вот в этой золотой монете... Присутствуют некоторые элементы вроде тюлура, но совсем нет серебра. Как вы это определили? Это долгий рассказ. В зависимости от примесей различают красное или русское золото, белое, серое и даже зеленое. При нагревании до должной температуры они все дают разный оттенок. — Но это вам вряд ли интересно. А вот то, что золото, из которого отлиты эти ауреусы, добыто на клондайке, может и впрямь удивить вас. — На клондайке? — Или это не настоящие ауреусы? — хладнокровно продолжал ювелир. — Или за несколько лет своего правления Максимин успел завоевать Аляску. Но мы об этом ничего не знаем. Впрочем, что я говорю, всякое бывает. — Это точно месье Авраам. Послушайте, дорогой граф, — обиделся Самсон, — вы разговариваете с человеком, предки которого делали корону царю Соломону. А он таки был мудрый царь и знал, кому поручить важную работу. Если я говорю, что это золото из клондайка, значит, оно не из Калифорнии, не из Южной Африки и даже не из Австралии, не говоря уже о Сибири. «Конечно, хотелось бы посмотреть еще такие монеты, если они действительно существуют. Может быть, в них что-то по-другому?» «Вы имеете в виду состав золота?» «И его тоже. Но есть еще одна тонкость. Видите, какая шевелюра у этого императора?» «Конечно же, вижу. А поглядите на Геракла. Это же целое произведение ювелирного искусства!» Тут можно рассмотреть укоряющий взгляд на львиной морде. Мол, что я тебе сделал плохого? Так вот, при литье использовались две формы, которые давали общий рисунок. Затем каждый ауреус попадал в руки мастера. И тот уже резцом создавал всю эту красоту. И, как вы понимаете, двух совершенно одинаковых монет быть не может. Сейчас так не делают. Сейчас есть штампы, прессы. Во всем ценность на лицо, но нет души. А награда без души – это вроде монеты, которой нельзя расплатиться. Это так, если очень коротко. Ювелир протянул графу Ауреус. Есть еще какие-нибудь вопросы? Нет. Вспоминая радостное лицо Аберфельда, покачал головой Владимир. Вы очень помогли. Ой, да ради бога! Все люди созданы, чтобы помогать друг другу и не отвлекать Всевышнего по пустякам. «Если они об этом вспомнят, в мире будет приятно жить!» Хорошие слова улыбнулся Тарло. А сейчас, извините, откланяюсь. Служба. Тарло открыл дверь в кабинет шефа тайной полиции. «Прошу извинить, я немного опоздал». Он тут же осёкся, перехватив мрачный взгляд Марии Леблан. «Ну что ж, все в сборе. Начинаем сегодняшнюю охоту». Недобро усмехнулась та. «Владимир, полагаю, ваше опоздание имело серьезную причину?» Гравки кивнул. «В нашем княжестве появился некто, желающий продать майору фон Эберфельду тысячу аураусов императора Максимина Фракийца. прекрасной работы и в отличной сохранности». «Нас это должно беспокоить?» «Вероятно, должно. Эти древнеримские монеты сделаны из американского золота». Граф Торло повернулся к хмурой, но уже вполне пришедшей в норму Алисе. «Кстати, твой нежный друг Николя случайно ничего не говорил о золотых приисках на Клондайке?» Баронесса чуть слышно зашипела от негодования, затем процедила сквозь зубы. «Он же советник американского казначейства? Конечно, у него была возможность контролировать добычу золота». «Она говорит правду!» — буркнула Мари Блан. «Мы беседовали с Виконтом на эту тему». «Вот как. Очень мило. Тогда не удивлюсь, если окажется, что Корнет-Савин по-прежнему отирается где-то поблизости. И не исключу, что затея с фальшивыми ауреусами — дело рук его банды». «Нехорошо», — скривилась мадам Леблан. «Совсем нехорошо. Сегодня приезжает эрцгерцог Леопольд, а над княжеством вьется такой коршун. Его надо изловить». Она уперла в графа немигающий взгляд. «Надеюсь, это понятно?» «Конечно, понятно. Однако, смею напомнить, я еще и отвечаю за безопасность самого венгерского полотина». «Именно, что отвечаете?» «Кстати, майор фон Эберфельд обрадовал меня, сообщив, что я едва ли не его заместитель». «Вы мой заместитель!» недобро взглянула на графа мадам Леблан. «Фон Эберфельд?» оживилась Алиса. «Которая из двоих?» «Вы что, знаете обоих?» Дитриха куда лучше. Несколько лет назад он уже служил в охране Леопольда. Герхарда пару раз видела мельком. Серая тень собственного брата. У них непростые отношения. «Что значит «непростые»?» «Позвольте мне», — вмешалась в разговор Женивьева. «Дитрих фон Эберфельд — лихой рубака, наездник, любитель кутежей и женщин. Его младший брат похож на Дитриха, но калибром помельче. Он законовед, постоянно в разъездах, связан с делопроизводством и сам, как говорят, редкий крючкотвор». «Странно», — удивленно проговорил Торло. «Вчера майор утверждал, что его брат безвылазно сидит в Вене». «Кто знает, может быть, сейчас уже сидит». «Раньше его редко можно было увидеть в столице. Он младше Дитриха всего на год, но считается умником, и потому братья друг друга на дух не переносят». «О, не совсем так», — вставила Алиса. «Когда я только приехала в Вену, мне случилось посетить любительский спектакль, где Дитрих играл Ричарда «Львиное сердце». В ту пору я как раз познакомилась с Леопольдом. Он тогда ухаживал за какой-то рыжей актриской, После спектакля мы пошли за кулисы, и Дитрих ревел там, как лев, угрожая оторвать Герхарду руки и ноги. «За что?» — спросила Мари Леблан. Посреди спектакля тот встал и демонстративно вышел из зала. Но спустя пару дней Герхард заболел, кажется воспалением легких, и Дитрих едва ли не порвал на куски аптекаря, который отказывался изготовить нужное лекарство. «Морфин?» — предположил граф. Алиса кивнула. И еще совсем недавно морфин входил в состав многих лекарств. Известно же, что морфин снимает кашель. «Давайте не будем отвлекаться!» — сухо сказала Мари Блан. «Не будем», — задумчиво проговорил Торло. «Однако, милая Женевьева, можно ли лично для меня разузнать побольше об этом Герхарде?» «Чем это он вас заинтересовал?» — удивилась Мари Блан. «Да пока и сам не знаю, чем». Такая неприязнь между родными братьями случается, но должна быть причина. Что-то здесь не так. «Хорошо», — Мари повернулась к Женевьеве, — «в свободное время, а пока все как обычно. Сопровождайте Алису, когда приедет Леопольд. Есть еще что-нибудь интересное?» «Скорее забавное», — ответил Владимир. Когда я вчера шел в отель, какой-то неизвестный сунул мне пакет с пятью-десятью тысячами франков. А вечером я встретил того, кому этот пакет предназначался. Некий Грав де Шатион де Бутвиль, молодой художник. «Да!» — скривилась госпожа Леблан. «Уже видела. Матье де Монмаранси. Но он не ваша забота. Этот малохольный родня нашей принцессы. Его отец, герцог Кадаваль, живет в Бразилии». Мальчишка родился там, но вместо подобающей ему по происхождению военной или государственной службы выбрал рисование каких-то картинок. Отец взбеленился. «Или завтра ты принимаешь эскадрон, или проваливай из моего дома». Мальчишка, как истинный потомок Монмаранси, уперся. С места не сдвинуть. Поскандалили, и сынок ушел, хлопнув дверью. «Мать ему иногда подкидывает денег втайне от отца, но, по большей мере, он кантуется у богатой родни и рисует картины. Как по мне, очень странные. Ну да, это не моего ума дело, а уж тем более не вашего». Мадам Леблан вздохнула. «Вот оно, начинается! Месяц еще до юбилея династии, а уже начали съезжаться на хлебники. Всех обустраивай, корми, дари подарки, обеспечивай им безопасность!» Она в раздражении сжала крупные кулаки. «Ладно, этого хлыща будем выгуливать не мы. Наша задача сейчас — Леопольд и римское золото. Да, кстати, Владимир, вас там ждет представитель страховой компании в кабинете моего супруга, дальше по коридору. У них для вас сюрприз». «Что ж, сюрприз так сюрприз», — пожал плечами Торло. «Последние дни полны сюрпризов. Надеюсь, хоть этот будет приятным». Не успел Владимир переступить порог кабинета Жюста-Леблана, как к нему бросился толстячок в золотом пенсне с массивной золотой цепочкой поверх пикейной жилетки. «Ваше сиятельство! Рад сердечно, рад лично познакомиться! Я, как вам должно быть уже сообщили, представляю в княжестве страховое общество «Феникс». Мы чрезвычайно благодарны вам за помощь и...» Страховщик расплылся в подобострастной улыбке. «Мы счастливы подарить вам яхту!» «Это замечательная балтиморская шхуна. Прежде она с успехом участвовала в знаменитой гонке на кубок ста геней. Недавно мы ее приобрели у прежнего владельца, подновили, и теперь она ваша. Вон, поглядите!» Он подхватил торло под локоть и повел к распахнутому окну. «Видите? Двухмачтовая красавица у пирса. Мачты не прямые, а чуть наклоненные к корме». Теперь можно сказать, вы один из самых преуспевающих обитателей нашего княжества. У вас есть своя яхта. Но позвольте, я ничего не смыслю в управлении кораблями. Мы предвидели такую возможность. На ближайший год вам будут предоставлены капитан и трое матросов. Вы сможете всему научиться, и я уверен, скоро уже станете бороздить Средиземное море, наслаждаясь свободным плаванием. Просто не знаю, что и сказать. Искренне благодарен. Признаюсь, не ожидал. На то и сюрприз! Будем чрезвычайно рады, если он придется вам по сердцу. На вокзальной площади было людно. Народ предвкушал скорое прибытие специального поезда из Генуи. Состав шел вне расписания, и всю дорогу оркестр на открытой платформе играл бравурные марши, услаждая слух представителя августейшего семейства. Его и ее высочество, важнейшие сановники княжества, включая Жюста Леблана, затянутого в раззолоченный мундир с крестом святого Шарля на шее, ожидали прибытия особого генуэзского экспресса. Приглушенные звуки Чардаша уже доносились издалека. «Едет! Едет!» — прокатилось по вокзальной площади. В ответ, заглушая музыку, раздался паровозный гудок. Состав из трех вагонов и двух платформ показался меж заросших лесом скал. Дитрих фон Эберфельд разгладил усы. «А вот и он! Ты, кажется, не знаком с Леопольдом. Так я тебя прямо сегодня познакомлю!» Майор осёкся. «Гляди-ка!» «Что ещё?» — встревожился Торло. «Вон там! Сутулый бородач в альпийской шляпе с дорожной сумкой!» «Да, вижу!» два шевеля губами подтвердил граф, нащупывая в кармане револьвер «Бульдог». «Ты его знаешь? Он из бомбистов?» «Нет же! Это тот пейзанин, который принес мне монету! Похоже, он притащил остальные! Послушай, ты мог бы предупредить его, что до четырех часов пополудни я буду занят? Потом у его императорского высочества торжественный обед с вашим принцем. Объясни ему, где находится дом, в котором остановится его высочество. Я буду ждать его там». «Разве его императорское высочество не останавливается во дворце?» Вольдемар, ты меня удивляешь! Я же говорил, у Леопольда здесь пассия! Неужели ты полагаешь, что он станет встречаться с ней в резиденции принца? Словом, предупреди! Ты уж извини, но мои люди уже все расставлены по местам, да и посвящать посторонних в наши дела не хотелось бы!» «Хорошо», — кивнул Владимир и, поманив за собой Андре, двинулся вдоль оттесненной полицейскими толпы. Оркестр, сопровождающий его императорское высочество, на минуту затих, и с платформы грянул приветственный марш. «Глянь, эки диковинный экипаж!» — услышал граф в толпе. «Да, чудной!» — ответил некто. «Куда ж они лошадь-то запрягать будут?» Тарло повернулся, глядя на открытую платформу, с которой в этот момент сгружали нечто похожее на фиакр, но без кучерского места и упряжки. Владимиру хотелось остановиться и блеснуть эрудиции, объяснив, что это чудо техники именуется автомотор, и для езды ему вовсе не нужны кони. Он даже замедлил шаг. И вдруг заметил, как человек в альпийской шляпе судорожно пытается выбраться из толпы. «Андре, он убегает, за мной!» Расталкивая толпу, граф с камердинером бросились вслед незнакомцу. Тот уже не скрываясь, расталкивал ни в чем не повинных горожан в попытке скорее покинуть вокзальную площадь. «А ну, стой!» — Торло бросился за беглецом по расчищенному коридору. «С дороги! С дороги!» Неизвестно оступился, угодив ногой в чью-то оброненную шляпу. И пока он стряхивал ее, крепкая рука Тарло схватила его за плечо. «Я же приказал остановиться!» Пийзанин, как именовал его майор, резко повернулся, и его дорожная сумка со всего маха врезалась Владимиру в солнечное сплетение. Тарло взвыл, схватился за живот и согнулся чуть ли не пополам. Беглец размахнулся, чтобы нанести сумкой повторный удар, но граф, изловчившись, ухватился за нее и рухнул на наземь, закрывая собой добычу. В следующий миг раздался звук удара. Железные кулаки Андре работали не хуже кузнечных молотов. «Скрути его!» — простонал Торло. И вдруг... Где-то неподалеку послышался резкий выкрик на немецком. «Получай, скотина!» Ударил выстрел. За ним второй. «Андре!» — прохрипел, граф, сились подняться. «Стрелок!» Коммердинер выхватил револьвер. Толпа с воплями бросилась в рассыпную. Но стрелявший все еще стоял на площади, подняв оружие. Грянул третий выстрел. Торло видел, как окрашивается алым белоснежный мундир майора Эберфельда и как он медленно оседает. За ним виднелась фигура опешившего Леопольда Карентийского. «Вот тебе!» — крикнул Андре, нажимая спусковой крючок. Громко ударил выстрел. Террорист с простреленным бедром рухнул на землю, корчась от боли. В тот же миг рядом с ним оказались двое из подчиненных майора Эберфельда. Рявкнули наганы, и через несколько секунд изрешетченная пулями тела перестала дергаться. «Что вы сделали, недоумки?» Поднимаясь с земли, простонал граф Торло. «Он же теперь мертв! Он едва не убил нашего майора!» У дверей вокзала, там, где стоял герцог Каринтий, послышался отчаянный крик. «Расступитесь! Расступитесь! Я лейб-медик его высочества! Скорее авто!» «Быть может, нужна помощь?» Торло не разобрал, кто это говорил, но лекаря видел вполне отчетливо. «Нет, все, что возможно, я сделаю сам! Аккуратно, аккуратно! Грузите на авто!» «Спаси мне Дитриха!» — потрясал кулаками эрцгерцог Леопольд. «Я сделаю, что возможно, но все в руке Божьей!» Владимир прошел по веранде, густо оплетенной виноградом, поднялся на три ступеньки и постучал в дверь. Один из телохранителей герцога Леопольда приоткрыл ее и недружелюбно взглянул на гостя. «Я к майору. Он жив?» «Жив!» — буркнул австриец. «У него врач. Полчаса назад он извлек пули». «Я граф Торло, сотрудник тайной полиции его высочества. Мне необходимо повидаться с майором». Австриец кивнул и закрыл дверь перед носом у графа. По ту сторону ее послышались шаги, неразборчивая речь. Затем дверь вновь отворилась. «Входите, он здесь, на первом этаже. Не утомляйте его разговорами, он еле дышит». Граф прошел через большую комнату и с удивлением отметил, что раненного здесь нет. Его перенесли в спальню. «Странно», — подумал Владимир. «Лишние метры в таком случае могут быть фатальными». Навстречу графу из спальни вышел немолодой врач. Из-за толстых очков уставился на посетителя. «Дитрих сказал, что вы его старый друг». «Да, мы давно знакомы», — подтвердил Торло. «Он приказал вас пустить» продолжил лекарь. «Однако вынужден предупредить вас. Он плох. Очень плох. Если не произойдет чудо, до утра не протянет. Я сделал все, что было в человеческих силах». «Раны настолько тяжелы». «Вы доктор?» «Нет, однако я офицер. И понимаю в ранах». Врач поморщился, но ответил. «Два проникающих ранения в брюшную полость. Одно в грудину, чуть ниже сердечной мышцы. Пули я извлек». Они уже отправлены в ваше полицейское управление. Но положение тяжёлое. Вся надежда на крепкую породу Дитриха. Прошу вас, не позволяйте ему говорить. Только самое важное — не больше минуты». Торло печально кивнул. «Как скажете». Небольшая, аккуратная и весьма благоустроенная спальня, где с максимальным комфортом был размещен Дитрих, могла служить визитной карточкой Приморского княжества. Сквозь приоткрытое окно с моря веял теплый ветер, донося крики чаек и уличных зазывал. Отмеряя мгновение, тикали напольные часы в резном дубовом футляре. На прикроватной тумбе стояла китайская ваза с белыми лилиями. В комнате пахло цветами, крахмальной свежестью белья и дорогой кёльнской водой. Перебинтованный майор фон Эберфельд лежал на кровати под старомодным кружевным балдахином, до пояса прикрытый одеялом. — Морозит! — пожаловался он, чуть шевеля губами. — Холодно! — Я распоряжусь, — начал было Владимир, — но остановился, не зная, можно ли сейчас раненому горячее питьё. «Скажи, что с монетами?» «Не беспокойся, они у меня. Все хорошо». «Ты что, то узнал о них?» «Да». Тарло не знал сказать прямо о выводах ювелира или промолчать. Это и впрямь необычные монеты. «Вот видишь!» Чуть заметно усмехнулся фон Эберфельд и тут же мучительно скривился. «Я же говорил, жаль только все достанется Герхарду. Уверен, Завтра или послезавтра утром этот ворон уже будет здесь. Прости. Майор устало прикрыл глаза. Ты знаешь, кажется, я умираю. Уходи. Не хочу, чтобы ты это видел. Я, знаешь ли, чертовски люблю жизнь. Я... Голос Владимира прервался, и на глаза навернулись слезы. Я все сделаю. Ты только верь. И не умирай. «Я все сделаю!» Он как ошпаренный выскочил из спальни. «Доктор, скорее! Похоже, он совсем плох!» «Да, майор, совсем плох!» Обреченно склонил голову из кулап. «Это его последние минуты!» «Медицина тут бессильна, я лишь...» «Облегчил его боль!» «Я сделал все, что мог!» «Там, около постели золото!» Чуть слышно выдавил Тарло, осознавая, насколько неуместны его слова о блестящем, но по сути бесполезном сейчас металле. «Ровно тысяча ауреусов. Сейчас они последняя радость Дитриха. Потом, если все произойдет так, как вы говорите, когда все закончится, положите их в сейф. В гостевых домах у нас всегда есть сейфы. Когда приедет его брат, дайте ему знать, что нам обязательно нужно переговорить. Вы так просто оставляете здесь уйму золота? Даже без расписки? У вас тут несколько вооруженных охранников, крепкие стены». «Вы производите впечатление порядочного человека. Я не хочу разводить бумажную волокиту, в особенности сейчас. Просто сделайте все, как подобает. И да, если что-то сейчас может помочь Дитриху, только воля Господня. Я послал за священником, благо церковь недалеко. С минуты на минуту он будет здесь». Торлок кивнул, молча вышел из дома и, медленно глотая слезы, пошел по улице. Сейчас его не радовали ни веселая зелень, ни ласковое солнце, уже погружавшее город в предзакатные сумерки. Ранение в живот — это больно. Это ужасно больно. Должно быть, Искулап вколол ему морфий. Но стоп! Замер граф, вспоминая свежие кровавые пятна на белых аккуратных повязках фон Эберфельда. Откуда там запах лилии? Врач недавно вынимал пули и делал инъекции.